Джордж с трудом втащил ослабевшего напарника в караулку. Того накрыло внезапной резкой, резко, едва отошли от ржавой калитки. Сперва Аллан побледнел так, что губы сделали серыми, а потом замер, привалившись к ржавому ограждению. Джо подумал, от общего стресса сплохело, от пробежки, от переживаний, но когда Алл стиснул ладонями голову и застонал, оседая на бетонные плиты, стало понятно, что стресс не при делах. От стресса у человека ни с того ни с сего не поднимается, за секунды жара не начинаются судороги. А у Алана все лицо перекосило, руки вывернуло. Ну и горячий он был. Джо пока его, даже через одежду, чувствовал, как повышается температура. Жалкие сто метров бетонной кишки шлюза показались бесконечными. От усталости у Джорджа все сильнее кружилась голова, затылок ломило, легкие раздирало от сиплого натужного дыхания. Ал весил чуть ли не центнер, Напарник, едва волокослабевшее вялое тело. Да еще калитка, выводящая к КПП, совсем проржавела и еле открылась. У Джо мутилось сознание. Хотелось плюнуть на все и просто упасть. Но ледяной ветер заставлял шевелиться, идти вперед, искать хоть какое-то убежище, чтобы, если и упасть, то не на бетонные плиты, а под защиту стен. Он-таки дошел. И Алана доволок. Три ступеньки крыльца вообще преодолел одним рывком, толкнул дверь, Соседняя комната оказалась закрытой. Впрочем, Джо было все равно, навалилась внезапная апатия. Кое-как устроив Алана на полу, Джордж, наконец, привалился к стене, пытаясь отдышаться и переждать, пока перестанут плавать перед глазами черные круги. Но легче не стало. Наоборот, желудок скрутило, и Джо скрючился в остром приступе рвоты. А когда отпустило, и сознание немного прояснилось, до него, наконец, дошло. У Алана ни сердце, и не стресс. Он был прав, никто их не преследует, а вокруг не просто мертвый, а дважды мертвый сектор, зона заражения. Нет ничего, ни игры, ни охотников, ни возможности искупить вину. Нет и не будет спасения, прощения, возврата к прежней жизни. Корпорации, они больше не нужны. Она забрала у них все, что посчитала нужным, выжила, выпила, высосала досуха и напоследок употребила. Наверное, та сучка из высших и ее ублюдок-начальник сейчас смотрят на муки двух неудачников и смеются. Вот только хером, они не реалити-шоу». Джош оскалился и с трудом вытащил из кобуры пистолет. Руки не слушались. Затвор получилось передернуть только с третьей попытки. Предохранитель сняется второй, но он справился. Несмотря на слабость, несмотря на головокружение и озноб. Ствол вдруг показался очень тяжелым. Поднять его и прицелиться в друга было невыносимо трудно. А на слова прощания силы вовсе не осталось. Да и какой смысл распинаться? Аллан в горячечном бреду вряд ли что-то поймет. Однако нажать на спуск ослабшие пальцы все же смогли. Сухой щелчок байка. Нет выстрела. В этот раз передернуть затвор получилось с первой попытки, но потом ноги подкосились. И уже сидя на полу с подступающей к горлу новой волной дурноты, Джо вдруг увидел вылетевший патрон, который оказался прямо у него перед глазами. Взвыть от отчаяния сил уже не хватило. Джордж откинулся к стене и просто закрыл глаза. Возле него валялся патрон с непробитым капсюлем.